На это они не жалели золота. Они не жалели его на строительство городов, на просвещение и культуру. Однако вместе с тем рачительно и бережно собирали изымали из оборота все ценности, которым угрожала опасность быть перекупленными, обезличенными, рассеянными по другим цивилизациям и народам. Как всякий хозяин. Каждый из строга приумножал казну, и потому в девяти залах оказалось золото скифов, сокровища Ивана Грозного, царская казна и даже партийная касса третьего рейха. Глава двадцать седьмая Впереди замаячил свет. Было полное ощущение, что сейчас они выйдут на поверхность. Показалось, даже свежим ветерком потянуло. Однако скоро Русинов высветил впереди деревянную дверь, потянул ее на себя, и с проема ударил поток света, показавшийся ярким так, что заломило глаза. За порогом он положил строгу на землю. Тот едва дышал, с хрипом и свистом втягивая воздух, Невидящие глаза блуждали по сторонам. Русинов отвинтил пробку фляги, приложил ее к запекшимся окровавленным губам, строга несколько раз глотнул, задышал чаще. Русинов умыл его лицо. Теперь близко. Это уже была не пещера, а горная выработка, кое-где завязанная деревянной крепью. Редкий строй тусклых ламп уходил в глубину и прободал за поворотом. Русинов не мог сразу определить, чем пахнет в этой шахте, пока не ощутил на губах горечь соли. И сразу забилось сердце. Вот она соль, соль земли. Чем дальше уходил Русинов с тяжелой ношей, тем ярче светились лампочки, и белее становились стены. Время от времени впереди оказывалась лестница, вырубленные ступени, веревки вместо перил. Он спускался, открывал двери, куда скреблась овчарка, и попадал в новую выработку. За каждой дверью соль на губах становилась горше, начинала щипать воспаленную кожу. Потом он стал замечать мельчайшую пыль вокруг ламп и тонкие, видимые в косом свете соляные нити кристаллы, напоминающие паутину в лесу росным утром. За очередной дверью оказался небольшой зал, плотно обшитый старыми в соляных разводях досками и деревянным полом. Овчарка вдруг заскулила возле какой-то двери спрятанной в глубокой нише. Русинов осветил ее фонарем. На обеих створках был изображен знак смерти. Строга еще был жив, но дышал редко, при каждом выдохе выплескивая кровь. Русинов толкнул дверь, за ней был непроглядный мрак. «Зажги свет!» — вдруг попросил строга. Выключатель оказался в нише. Зал мертвых представлял собой вырубленное в каменной соли помещение со сводчатым потолком и массивными колоннами. Все это напоминало станцию метро. Слева и справа, за арочными сводами, тянулись длинные возвышения. Мертвые тела медленно врастали в соль. И сами становились солью, тем самым как бы сливаясь с каменной плотью стоящего у солнца. Словно зачарованный, он медленно двигался вдоль колон усыпальницы и ощущал, что белая тишина и мягко сверкающая в свете ламп соль начинает проникать в его существо, внедряясь через кожу, в кровь, мышцы и кости. Здесь нельзя было замирать без движения, останавливать взгляд, сосредоточивать мысль на одном предмете. Тело, взор и разум начинали каменеть, словно пронизанные вездесущей невидимой пылью. Отсюда можно было не выйти. Ему захотелось зажмуриться, заткнуть уши, как тогда в Кашгаре, где можно было сойти с ума. От мелодичного звука копели. Здесь же эта мертвая тишина казалась пронизана копелью времени, безмолвием вечности, в виде острейших игл нитей стекловидной соли, свисающей со свода.